Глава 7. К Андрею Зубкову они поехали вдвоем с реми реми конечно, по-русски не понимал, но полезен мог быть. Припираясь и посмеиваясь друг над другом, оба прекрасно знали достоинства каждого. Ведь не зря, поработав на пару, задружились. И знали также, что друг друга в чем-то дополняют. У каждого была интуиция, но у каждого своя. Интуиция ведь вещь составная, Тут перемешаны догадливость, способность к предчувствиям, телепатия, чувства фальши, понимание психологии, знания жизни и прочее, прочее. Понятно, что у каждого в этой области свои сильные стороны, свои одаренности и способности. Ведь всегда так, у каждого свои таланты. Один силен в рисунке, другой в живописи, хотя оба называются словом художник. Прибавьте теперь личный опыт, культурный и интеллектуальный багаж обладателя интуиции, и вы получите совершенно разные интуиции. По той же схеме разные логики, разные системы анализа, разные инструменты работы, одним словом. Потому и результаты хороши были в сопоставлении и дополнении. Андрей ждал, казалось, у дверей. Едва кис прикоснулся к кнопочке звонка, как дверь распахнулась. Круглоголовый молодой человек, темные волосы стрижены коротко, две девичьи ямочки на загорелых щеках, за руки и глаза, подтянутые в хорошей физической форме, Бассейн, небось, «Бег, борьба, что-нибудь в духе дзюдо», — прикинул кис. «Одет по-сиборицки в роскошный шелковый халат шоколадного цвета, золотая марочка какая-то на груди, кис в них не разбирался, а Реми легко опознал медузу Версачи. Квартира была осиборицкой, как ее хозяин. Портиры из тяжелого шоколадного шелка, такого же цвета диван и два глубоких кресла, стены обиты светло-бежевым штофом. Овальная стеклянная столешница низкого столика крепилась золотыми клепками к ножкам из слоновой кости, гармонировавшим с маленькими сливошными подушками на диване. Бронзовые старинные подсвечники отливали тусклым золотом в мягких шоколадных сумерках, царивших, несмотря на яркий солнечный день в этой квартире. Кремовая лестница уходила, изгибаясь винтом на второй этаж. Ясно было, что при оформлении интерьера своей квартиры Зубков не считался ни с какими другими соображениями, кроме своей личной прихоти и вкуса, и она необычайно соответствовала своему хозяину. Сыщики, следуя гостеприимному жесту Зубкова, сели на диван и растворились в недрах шоколадного, кремового и золотого. Здесь не хотелось суетиться, здесь не хотелось думать о проблемах, здесь хотелось отдыхать, слушать хорошую музыку, говорить о поэзии, о живописи. Да, к вопросу о живописи. На стене висел натюрморт голландской школы. Кис даже не осмелился предположить, что это подлинник. Только подпихнул локтем Реми и вопросительно кивнул в сторону полотна, на котором тихо сияли золотые кубки в окружении пузатых тыкв и баклажанов, и мертвая цветистая птичья печально свешивалась с края дощатого стола. Тона картины прекрасно вписывались в интерьер. ремми приблизился. «Чудесная работа», — сказал он по-английски. «Согласен с вами», — откликнулся Андрей на превосходном английском, стоившем английского Киса и Римью вместе взятых. «Это оригинал», — добавил он. «Такая картина должна потянуть не меньше, чем вся эта квартира», — предположил Кис. «Ну, мне она обошлась только в стоимость ремонта». Охотно откликнулся Андрей. «Что будем пить?» Он разлил виски по стаканам. принес в хрустальной чаше лед, серебряными щипчиками звонко опустил каждому по два кубика и устроился в кресле напротив. Чем могу быть полезен, любезно и непринужденно поинтересовался он на все том же превосходном английском. Э, «Я хотел расспросить о вашем жильце, но, с вашего позволения, сначала хотел бы узнать немного о вас», произнес Кис, удивленно в собственную речь, в которой зазвучали светские и почтительные интонации. «Обо мне», Мне 33 года, разведен, имеется дочка, она живет с матерью, коммерсант. В какой области? В области коммерции. Уточните, пожалуйста, фирма «Орхидея». И чем занимается «Орхидея», кроме того, что цветет и пахнет? Коммерции. Послушайте, Кис начал злиться. Вы, конечно, не обязаны мне отвечать, я не милиция, но играть со мной в игры все же не стоит. Помилуйте, какие игры? кто же может вам ответить на вопрос чем занимается коммерческая фирма да всем мы продаем все и покупаем все вчера лес сегодня лекарства завтра произведение искусства послезавтра куриные ножки это куриные ножки приносят такой доход кис сделал жест опоясывающий квартирное пространство на вы как думали удивился андрей вы наверное никогда не занимались торговлей а то бы знали что на дешшевом товаре делаются дорогие деньги конечно если товары массового потребления «Вас смущают мои доходы? Вы, может, из налоговой инспекции? Я ведь не спросил ваши документы». «Пожалуйте». Кис выложил на стеклянный столик свое удостоверение. «Меня ваши доходы не колышут. Меня смущает ощущение, что вы мне говорите неправду. Нехорошее начало для разговора». Андрей надел очки в тонкой золотой оправе и, рассмотрев удостоверение Киса, сказал примирительно. «Послушайте, Алексей, я директор по маркетингу коммерческой фирмы». «Вот вам моя визитка». Вложил он в руки киса переливающийся кусочек картона, на котором изящной вязью было написано «Орхидея», причем «О» представляла собой символическое изображение цветка. «Коммерческая фирма» была добавлена внизу мелким шрифтом. «И мы действительно фирма многопрофильная», продолжал Андрей. «Вкладываем деньги в товары, в проекты, в шоу-бизнес, в от -кутюр. А в подробностях о деятельности нашей фирмы я рассказывать не буду, по многим причинам. Вы не поймете, и секреты у нас есть, как у любой другой фирмы. Я ведь вас не спрашиваю, зачем вам мой жилец понадобился. Понимаю, у вас свои секреты. Человек убит. И кто-то хочет знать, кем убит. Да зачем убит, правильно? Милиция тоже хочет знать. Тоже меня расспрашивали. Так что давайте поговорим о нем. Ох, и не нравился кису этот Андрей. Вежлив, доброжелателен. Казалось бы, придраться не к чему, а вот не нравился люто. Не хотелось ему уступать и менять тему, хотя по существу этот Андрей был прав, не говоря уж о том, что на вопросы частного сыщика он вообще не обязан отвечать и имеет право выставить их за дверь в любую минуту. А он вполне любезно просит вернуться к теме, на которую согласился поговорить с детективом, когда тот позвонил Андрею с просьбой о встрече. Так что хочешь, не хочешь, не хочешь, не хочешь, а придется ему последовать вежливому предложению Андрея и сменить предмет разговора. Выручил Реми. У вас превосходный английский. Полувопросительно адресовал он комплимент хозяину. Учил в школе, потом в институте, но главное – это практика. У нас партнеры, да и немало клиентов, иностранцы. Говорим и ведем дела на английском. А вы где учились? Какое у вас образование я имею в виду? Встрял снова кис, боясь, что услышит в ответ высшее, и тогда уже не сдержится, психанет. журналистка, услышал он к своему облегчению. Ну и как? Пригодился журналистский диплом в коммерции? Все же не удержавшись, схехидничал кис. Андрей посмотрел на него своими карими и близорукими глазами и мягко произнес. Вы знаете, Алексей, ведь в торговле главное – это уметь наладить контакт с людьми. Чтобы циферки складывать, для этого у нас есть специалисты. Бухгалтеры, консультанты, финансовый директор, наконец, это его епархия. А в контактах с людьми – Может вы уже обратили внимание на то, что я до сих пор вас не выгнал и даже не повысил тона. Я селён. И журналистское образование пригодилось. Вы знаете, что на западе эта профессия входит в блок специальностей, относящихся к public relations. Так что не беспокойтесь за мой диплом. Не зря я учился. Кису показалось, что он сейчас просто задушит этого наглеца, выручил опять Реми. Человек, снимавший у вас квартиру, работал с вами — спокойно сменил тему француз. — Нет, совсем нет. У него было свое рекламное агентство. — А вы с ним давно знакомы? — снова Реми. Алексей переводил дух, утихомиривая волну гнева. — С тех пор, как он снял мою квартиру. Два года. — Почему Тимур снимал квартиру, а не купил себе что-нибудь площадью с квадратный километр? — снова включился Кис. — Трудно сказать. Я ему такого вопроса не задавал. У него есть дача в Подмосковье, он там проводит все выходные. А в городе? Может, ему просто не нужна своя квартира? Не хотел вкладывать деньги? Или из соображений безопасности? Вы же знаете, нынче народ все больше за город стремится, за высокие заборы с надежной охраной. Адрес дачи есть? Я там никогда не был, и адрес мне как-то ни к чему. А вот телефон есть. Тимур оставил для связи. Сейчас поищу. Он там направился к небольшому дубовому секретеру И вернулся с коричневой, с золотым обрезом в тон квартире, что ли, записной книжкой в руках. «Вот, записывайте». «Там кто-нибудь живет?» – спросил Кис, переписывая номер. «Да, там молодая пара, работники. а Парнишка вроде бы сторож, а девушка домработница». «Фамилия Тимура, кстати, какая?» «Олимбеков вы не знали?» – с легкой поддевкой спросил Андрей. «Проверял просто», – буркнул Кис. «Может, она у него разная для разных людей». Этот Олимбеков не был женат? Разведен. У него семья осталась в Узбекистане. Узбек, значит. Наполовину. Московского разлива. Родители живы? Я не настолько осведомлен о его личной жизни. Мать, кажется, умерла, а отец... Мать русская. Да, отец узбек. У него теперь другая семья в Узбекистане. Стало быть, отец Тимура подался на родную землю, а сын полукровка остался в Москве. Тимур как-то обронил, что он у себя на родине изгой, что семья отца его осуждает за развод. К тому же у него с мусульманской религией не лады. Не помню точно от чего А семье помогал? Не знаете? Боюсь что-нибудь сказать. Ездил он туда, это точно. Привозил мне фрукты, дыни в подарок. Он, наверное, помогал. У них семейные традиции сильны. Они женщин презирают, но материально обеспечивают. Иначе не мужчина, не джигит. Да и дети там у него... «О прошлом его что-нибудь знаете? Чем занимался до рекламного агентства? С какого поля ягода?» «Не в курсе. Да и что вам это даст? Сейчас в делах все пришло. И кто из армии, и кто из партийных чинов, кто из профессуры, кто из рабочих, творческой интеллигенции. И даже крестьян. Все смешалось. Кого из нас учили делать деньги? Кого из нас учили азамбизнеса, маркетинга, рекламы, банковского дела? Никого. Мы все талантливые самоучки». Больше всего мне понравилось в вашем рассуждении слово «талантливые». Нет, талантливые в хрущобах живут. А может, просто честные?» Андрей удивленно посмотрел на киса и перевел взгляд на Реми. На лице Реми не выразилось ровным счетом ничего. Ситуации, в которых Реми позволял своему лицу выражать эмоции, были крайне редки в его жизни. Но пребывал он в полнейшем недоумении. Он бы лично никогда не стал подначивать, как кис своего собеседника. согласившегося дать ему нужную информацию и, тем более, почти прямо обвинять его в чем бы то ни было. «Да чего там, он бы подобный тон не позволил себе даже с другом? У русских странная манера вести беседы. Честные?» Нисколько не обидевшись, переспросил Андрей и покачал головой, словно кис сморозил глупость. Вот если бы, господин детектив, вы мне показали человека, причем неимущего, которому предложили, скажем, миллион долларов, уточнив, что деньги эти краденые, и этот человек от миллиона отказался, я бы назвал его честным. Такие люди, возможно, существуют, но их должно быть крайне мало на этом свете. А остальные... Вы знаете, Алексей, пространство вокруг нас просто наполнено деньгами, миллионами, миллиардами знаков Они летают вокруг нас. Они перетекают ежедневно по жилам банковских счетов, они перекочевывают из кармана в карман, из рук в руки. Суметь сделать так, чтобы этот поток омывал и ваш карман, ваш счет, ваши руки – это и есть талант. И большая трудная работа. А не суметь завернуть этот поток в свою сторону – отсутствие таланта и лень, вот и все. Зачем называть это честностью? Ну да, а то, что в этом потоке омывающим карманы таких, как вы, крутятся – алексей хотел сказать невыплаченные пенсии и зарплаты людей которым жрать нечего но не договорил то ли почуял невысказанное удивление реми то ли сам ощутил их бессмысленность и неуместность но продолжать не стал какого черта он полез к этому андрею с норов в самом деле как мальчишка впрочем не будем вдаваться в дебаты примирительно сказал он лучше расскажите что можете о вашем квартиросъемщике я право не знаю у него были по вашему враги Как у всякого обычного человека наверняка. И как у дельца тем более. Но он со мной не откровенничал. Друзьями мы не были. Пару-тройку раз выпили с ним, и вся дружба. Что-нибудь о его рекламном агентстве знаете? Чем они занимаются? Рекламой, удивился вопросу андрей Кис подавил подступающее раздражение. Я догадался, хоть это и было трудно, что рекламное агентство делает рекламу. Я хотел бы узнать, для кого, как, какую. «Слушайте, я сейчас попробую найти его визитку, и то, что в ней написано, равно тому, что я знаю». «Подождите», — бросил он, выходя из гостиной. Похоже, кис все-таки достал этого Андрея, и выдержка, которой тот хвастался, начала изменять ему. Кис злорадно хмыкнул. Андрей вернулся с кусочком картона и протянул Алексею. «Я туда съезжу», — сообщил кис, разглядывая визитку. «Вот-вот, это будет лучше всего», — поддакнул Андрей. «Сейчас придушу подумал кис. Андрей встал, давая понять, что вечер вопросов и ответов считает закрытым. «Вы с Александрой давно знакомы?» — проигнорировал жест хозяина кис. Андрей, помявшись неохотно сел обратно и, сделав заметное усилие, снова придал своему лицу любезное выражение. «Со студенческих лет, по журфаку. Вы женаты?» «Нет, это имеет значение. Какие у вас отношения с Александрой?» не ответил на вопрос Андрея кис. Андрей посмотрел на киса с нескрываемым раздражением. Достал его, детектив. Достал. Кис нежно улыбнулся ему в ответ и ласково повторил свой вопрос. «Так какие у вас отношения с Александрой?» Поколебавшись мгновение, видимо, решал нахамить кису или ответить спокойно, Андрей решился в пользу последнего и произнес сухо. «Нежно-дружеские. Она талантлива. Угу», мысленно согласился кис. «Умна. Угу». независимо у, у у красиво наконец у у у у редкая женщина молодец садись пять подумал кис с минусом простерву забыл вы тут так убедительно рассказали о роли журналистского образования в паблик релшенс что навели меня на вопрос александра сотрудничает с вами она ведь журналистка из этого не следует что все журналисты непременно должны укреплять связи с общественностью различных предприятий Как понимать ваш ответ? Александра со мной не сотрудничала. Допустим, кто жил раньше в той квартире? Я с родителями. Они живы? Да, к счастью, живут за городом. За высокими заборами с надежной охраной? Что-то в этом роде. В вашей квартире есть третья комната. Я ее оставил за собой, подхватил Андрей. Я держу там свои вещи, и она всегда заперта. У Тимура был ключ от нее? Нет. А от квартиры у вас остались ключи? Нет. Я отдал их Тимуру и никогда не приходил туда без его ведома. Даже если вам нужно было что-то взять в квартире, мне нечего там брать. Все, что нужно, я уже давно забрал. А в закрытой комнате хранится никому не нужная мебель и хлам, которую я почему-то пожалел выбросить. Александра бывала у вас на той квартире? Конечно, в студенческие годы. Она была знакома с вашим жильцом, Тимуром этим? Сомневаюсь. Лично я их не знакомил. — Вы ей сказали, что жилец уехал в командировку. Было дело, она мне позвонила. — Когда? — быстро спросил Кис, словно пытаясь уловить несовпадение в словах Андрея девушек. — Во вторник. — Она вам объяснила, почему интересуется вашим жильцом? — Ксюша, ее младшая сестра, хочет снять квартиру. И Саша спрашивала у меня, не освободилась ли моя, но ну, я объяснил. — Вы сказали ей, что ваш жилец уехал в командировку? Да, она спрашивала, когда он думает съезжать, да нельзя ли осмотреть квартиру. Но я ей сказал, что вернется из командировки, спрошу. Что она вам на это ответила? Почему вас интересует Саша? Вы ведь пришли спрашивать о моем жильце. В намерение киса вовсе не входило посвящать этого шоколадного Андрея в историю сестер. И потому он только переспросил, что она вам ответила. Андрей пожал плечами. просила когда вернется, я ответил, в эту пятницу. Когда вы видели последний раз вашего жильца? В четверг на прошлой неделе. В пятницу он должен был уехать в Узбекистан. За границу Тимур летал? Бывало. Не знаете, летал ли он в прошлом году в Швейцарию? Не могу сказать. Ладно, сказал Кис, спасибо. Андрей с большим облегчением проводил их до дверей. На свежем воздухе, пронизанном октябрьским неярким солнцем, кис вздохнул полной грудью. Им казалось, что еще чуть-чуть, и он бы задохнулся в шоколадных сумерках. Переговорив с Ваней по телефону и велев ему подтягиваться к дому на Бережковской набережной, кис завел машину и произнес, глядя на Реми, врет. «Не договаривает. Где?» Реми подумал, пристегивая ремень. «С работой раз. Ну, не знаю, интересует ли нас это. А два...» Я не уверен. Все-таки с жильцом совпадает. Знает больше, чем хочет это показать? Осторожничает. он Деловой человек. Зачем ему лишние хлопоты и опасные связи? Но что касается девушек, все сходится. Тем лучше для них, буркнул кис. И попыхтев добавил. Ксюша твоя. Наверное, и вправду никогда этого типа не видела. Он узбек наполовину. Если бы она это знала... то вряд ли рискнула бы настаивать, что никаких примет у него нет. «А это какой из себя узбек?» — поинтересовался Реми. «Монголоидный тип, что, как ты понимаешь, является весьма конкретной приметой». И, заметив краем глаза, как расплылось в довольной улыбке лицо Реми, воззвал с излишней суровостью. «Поехали!»